Глава 3. Ключи открывают не только те двери, для которых сделаны. Возвратясь в Лувр, королева Наварская застала Жюону в большом волнении. Пока отсутствовала королева, приходила мадам де Соф и оставила ключ, который прислала ей королева-мать. Ключ был от комнаты, где находился в заключении Генрих Наварский. Было ясно, что королеве матери зачем-то нужно, чтобы Биарнец провёл ночь у мадам де Соф. Маргарита взяла ключ и вертя его в руках, продумала каждое слово из письма мадам де Соф. Взвесила значение каждой буквы и наконец, как будто разгадала замысел Екатерины. Она взяла перо, обмакнула в чернила и написала Сегодня вечером не ходите к мадам де Соф, а будьте у королевы Наварской, Маргарита. Потом свернула бумажку в трубочку, всунула её в полою часть ключа и приказала Жиёне, как только стемнеет, подсунуть этот ключ узнику под дверь. Покончив с этим, Маргарита подумала о ранином, заперла все двери, вошла в кабинет и к своему великому удивлению застала Лямоля одетого в своё продранное и испачканное кровью платье. Увидев её, он сделал попытку встать, но зашатался, не смог удержаться на ногах и упал на софу, превращённую в кровать. "Мсье, что это такое?" Почему вы так плохо выполняете назначения вашего врача, спросила Маргарита. Я предписала вам покой, а вы вместо того, чтобы слушаться меня, делаете всё наоборот. Мадам сказала Жиёна: "Я не виновата. Я просила, умоляла графа не делать этого, а он мне заявил, что не останется ни часа дольше в Лувре". Уйти из Лувра, сказала Маргарита, глядя с изумлением на молодого человека, потупившего глаза. Да это немыслимо. Вы не можете ходить, вы бледны, у вас нет сил, дрожат колени, из раны шла кровь ещё сегодня утром. Мадам, так же горячо, как я вчера благодарил ваше величество за то, что вы дали мне убежище, так же горячо молю вас разрешить мне уйти сегодня. Я даже не знаю, как назвать такое безрассудное решение, ответила изумлённая королева. Это хуже, чем неблагодарность, омодам воскликнул ля моль умоляющий, складывая руки. Не обвиняйте меня в неблагодарности. Чувство признательности к вам я сохраню на всю жизнь. Значит, ненадолго, сказала Маргарита, тронутая искренностью звучавшей в его словах. или ваши раны откроются, и вы умрёте от потери крови, или же вас признают гугенотта, и вы не сделаете 100 шагов по улице, как вас убьют. И всё-таки я должен уйти из Лувра, прошептал Лемоль. Должны, повторила Маргарита, глядя на него ясным, глубоким взглядом. Затем, слегка побледнев, сказала: "Да, да. «Понимаю. Извините, мсье, у вас, конечно, есть за стенами лувра женщина, которую ваше отсутствие мучительно тревожит. Это справедливо, это естественно, я это понимаю». «Почему же вы сразу не сказали? Или, вернее, как я сама не подумала об этом? Долг хозяина — оберегать чувства своего гостя так же, как и лечить его раны, ухаживать за его душой так же, как за телом. Увы, мадам». «Вы далеки от истины», — ответил Лямоль. «Понимаю». Я почти одинок на свете и совсем одинок в Париже, где меня никто не знает. В этом городе первый человек, с которым я заговорил, был тот, кто пытался убить меня, а первая женщина, которая заговорила со мной, были вы, ваше величество. "Так да почему же вы хотите уйти?" в недоумении спросила Маргарита. "Потому что прошлую ночь вы, ваше величество, совсем не спали. И потому что этой ночью Маргарита покраснела. «Жиона?» — сказала она. «Уже темнеет, и я думаю, что время отнести ключ». Жиона улыбнулась и вышла. «Но если вы в Париж одиноки, без друзей, что же будете вы делать?» — спросила Маргарита. «У меня будет много друзей». Когда за мной гнались, я вспомнила своей матери, она была католичка. Мне чудилось, что налетит впереди меня по пути в Лувр и держит в руке крест. Тогда я дал обет принять веру и исповедание моей матери. Если Господь сохранит мне жизнь, Господь сделал больше, чем спас мне жизнь. Он послал мне такого ангела, чтоб я полюбил жизнь. Но вы не можете ходить. Вы не пройдёте и 100 шагов, как упадёте в обморок. Мадам, сегодня я пробовал ходить по комнате. Правда, хожу я медленно и ходить мне тяжело, но только бы дойти до Луврской площади, а там будь что будет. Маргарита подперев голову рукой, крепко задумалась. А почему вы не говорите больше о короле Наварском? спросила она с определённой целью. Что же с желанием переменить веры исповедание, у вас пропало и желание служить королю Наварскому? Мадам, Вы коснулись действительной причины, почему я хочу уйти. Я знаю, что королю Наварскому грозит великая опасность, и всего вашего значения как принцессы крови едва ли хватит, чтобы спасти ему жизнь. Что такое им съе, что это значит, спросила королева. А какой опасности вы говорите, мадам? Нерешительно отвечал Лямоль. В том кабинете, где меня поместили, слышно всё. Верно, подумала королева. То же самое говорил мне и Герциг Гис. Так что же вы слышали, спросила она громко. Прежде всего, разговор вашего величества с вашим братом сегодня утром. С Франсуа, краснея воскликнула королева. Да. с герцогом Алансонским. Затем, когда вас не было, разговор мадemoiselle Жион с мадам де Соф. Так, эти два разговора. Да, мадам, вы замужем всего неделю. Вы любите своего супруга? И вслед за герцогом Алансонским и мадам де Соф придёт ваш муж. Он будет поверять вам свои тайны, а я не должен их слышать. Я был бы лишний, я не могу, не должен и прежде всего я не хочу быть лишним. Тон которым были произнесены эти слова. Дрожь в голосе и смущенный вид юноши явились внезапным откровением для Маргариты. «Так. Значит, из кабинета вы слышали все, что говорилось в этой комнате?» «Да, мадам. И чтобы ничего больше не слышать, вы хотите уйти сегодня вечером или сегодня ночью?» «Сейчас, мадам. Если Ваше Величество милостиво разрешит мне уйти...» Бедный ребёнок, сказала Маргарита тоном ласкового сострадания. Удивлённый таким участивым ответом вместо ожидаемой отповеди, Лямоль робко поднял голову, глаза его встретились с глазами Маргариты, и точно притянутый какой-то магической силой, он был уже не в состоянии оторваться от ясного, глубокого взгляда о королева откинулась на спинку кресла и наслаждалась тем, что, сидя в полумраке за спущенной ковровой занавеской, могла свободно читать в душе Ля Моля и не выдать себя ничем. — Значит, вы считаете себя неспособным хранить тайну? — мягко спросила королева. — Мадам, у меня жалкий характер, — ответил Ля Моль. — Я не уверен в самом себе и не выношу чужого счастья. Но чьё же счастье, спросила, улыбаясь, королева. Ах, да! Счастье короля Наварского, бедный Генрих. Вот видите, мадам, он счастлив, воскликнула Ля моль. Счастлив? Да, потому что ваше величество его жалеет. Маргарита теребила в руках шёлковый кошелёк и выдёргивала из него ниточки шитого золотом узора. «И так вы не хотите видеться с королем Наварским?» — сказала она. «Это ваше твердое решение?» «Боюсь, что теперь я буду в тягость его величеству». «А с моим братом герцогом Алансонским?» «С герцогом Алансонским?» — воскликнул Лямоль. «О, нет, нет, мадам! С ним еще меньше, чем с королем Наварским!» «Почему же?» — спросила королева, взволнованная до такой степени, что голос ее почти дрожал. потому что я стал слишком плохим гугенотом, чтобы преданно служить его величеству королю Наварскому и еще недостаточно хорошим католикам, чтобы войти в число друзей герцога Алансонского и герцога Гиза. На этот раз потупила глаза королева. Чувствуя, как это неожиданное заключение глубоко отозвалось в ее сердце, она сама не могла понять, радость или боль причинили ей слова Ля-Моля. В эту минуту вошла Жиона. Маргарита бросила на нее вопросительный взгляд. Жиона тоже взглядом дала понять, что ей удалось передать ключ королю Наварскому. «Мсье де Лямоль горд!» — сказала Маргарита. «И я не решаю сделать ему одно предложение, которое он без сомнения отвергнет». Лямоль встал и... сделал шаг к королеве и хотел склониться перед ней в знак готовности повиноваться, но от сильной острой боли у него выступили слёзы, и он, чувствуя, что вот-вот упадёт, схватился за стеной ковёр, чтобы удержаться на ногах.